Но особых восторгов в дорожном искусстве достойны римляне. Когда они отважились покорить мир и создали Великую Империю, то вскоре смекнули, что без надежных военных дорог им не удержать за собой провинции, и покрыли Италию, Испанию, Галлию, Британию, Фракию и даже Египет сетью прекрасных сухопутных путей. На плотно утрамбованный бетон они слали в два ряда каменные плиты, толщиной каждая в два вершка, Поверх снова лили бетон и засыпали его гравием. С боков дорожная насыпь поддерживалась откосами и опорными стенками. Главные военные дороги римлян состояли из трех полос. Средняя для пехоты, боковые для конницы и обоза. Были здесь и ступеньки, чтобы подняться на полотно, и указатели расстояния до Рима и до ближайшего перекрестка, и постоялые дворы. Римские дороги сохранились до наших дней. О них, путешествуя по Западной Европе в начале царствования Екатерины, русский генерал Николай Муравьев восторже написал: Через великие реки сделанные каменные мосты, срытые горы, насыпанные долины, суть, знаки трудов неописанных и издивения нещетного. Но сии монументы более превозносят своих создателей, нежели складенные ужасные громады при берегах Нила. Потому что первые приносят превеликую человеческому роду пользу, а последние основаны на одном только тщеславии. Порядочные дороги служат не только к спокойствию ездящим по оным, но они к пропитанию человеческому много способствуют. Но то в Европе, а мы в России, Здесь и грязь-то по-особенному морается. За морем веселье до да чужое, А у нас и горе до да свое. Грустна ты русская дороженька торный путь. Нежно любили наши предки речные путешествия. Что же касается до коммуникации посуху, То купцы роптали. Увольте нас, мы лучшие по старинке, По бездорожью, ибо шальная денежка — Путь прокладывает, и наши выдумки для коммерции весьма разорительные. Нет ли чего-нибудь дешевого, сказочного, через леса, через моря, по щучьему велению, по моему хотению? Короче, чтоб в накладе не остаться. На эти ваши шоссе немцам оставьте. С давних пор завелась у нашего народа не любовь к сухопутным дорогам, еще со степных шляхов набитых в снегу следами татарской конницы. И свободно вздыхал русский мужик лишь в самую голодную пору весной, в ростепель, когда через грязь, через коварные болота и вот-вот готовые вскрыться реки, его не достать ни татарину, ни княжьему указу. Вешний путь, ни дорога, пьяного речи, не беседа. Но одно мужик, иное государство. И будет между ними рознь вовеки вечные, как бы не уверяли нас в обратном словоохотливые философы и писатели. Крепла, Московская Русь, и для блага государства с каждым годом становились все тяжелее тюки, которые волокли изможденные мужики с одной реки на другую, натаптывая грустные дороженьки. Москва одевалась в камень золота, становилась матерью городов русских и посылала во все стороны необъятной империи гонцов с указами, требуя мосты починять, дороги гатить и вести в столицу все больше и больше хлеба, скота, рекрутов, мастеров. Бывало, очередной московский государь осердится на своих далеких подданных и шлет грозную цидулку. Которые мужики, по которой дороги живут в деревнях, те весной и осенью по досмотру и приказу Гергевда, в неработные поры ту дорогу починивают, чтоб всегда была равна и целая, и песком насыпана. Но мужики не охотят до государевой службы, не торопятся выполнять царскую волю. Придет время, будет и пора. Ждут-пождут они, своим делом занятые, а тут новый указ к ним везут. Дороги содержать так, как он и ныне находится, и починивать только одни мосты через реки и болота, дабы коммуникация совсем не могла прерваться, ибо насыпанный на дороге песок причиняет проезжающим такую трудность, какую им делает грязь осенью. Мужики слушают да посмеиваются. Ну и дурни же государством заправляют. То так, -то, то эдак повернут. Ну что ж...